Батюшков почти всегда, а в Москве, и теперь вот в Нижнем в особенности, был буквально окружен приятелями из рода Пушкиных, что несколько лет позже даже вызвало у него шутливое стихотворное послание «Запрос Арзамасу», начинающийся строкой «Три Пушкина в Москве, и все они поэты». Достойно внимания, впрочем, что среди трех этих Пушкиных не назван четвертый и главный, Александр Сергеевич. В марте 1817-го, когда был послан запрос, маленький Пушкин еще не покинул стен царскосельского лицея, но и с ним впоследствии у Константина Николаевича также сложились дружеские отношения. Все же остальные, хотя и состояли в авторах, принадлежали более к числу достопримечательных москвичей, нежели к подлинным корифеям словесности. Из них в год Нижегородского сидения в особенности выделялись неоднократно уже упомянутые выше Александр Михайлович и Василий Львович. Последний был поколением старше Батюшкова и его друзей, но сумел войти в их круг на равных правах товарища. Недолго прослужив в свое время в гвардии, Василий Львович еще в конце XVIII века вышел в отставку и поселился в Москве, где женился на известной красавице и вскоре же развелся. Потом он занимался разнообразными литературными студиями, Долгое время путешествовал по Европе, имел даже получасовую аудиенцию у Наполеона, тогда первого консула республики, и вывез на родину замечательную библиотеку. Теперь, выросший в императора консул наведался, так сказать, с ответным визитом в наши Палестины, причём весь дом Голомана Василия Львовича вместе с библиотекой, словно в назидание сгорел. Язвительный Вигель рисует следующий портрет этого любопытного парнасца москвича Рыхлое, толстеющее туловище на жидких ногах, косое брюхо, кривой нос, лицо треугольником, а более всего редеющие волосы не с большим в тридцать лет его старообразили. К тому же беззубие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 совсем ничего. Живу в избе, хожу по морозу без шубы, и денег ни гроша. Александр Михайлович, однофамилец мой, кричит громче и курит табак более прежнего. Он с утра до вечера играет в карты и выиграл уже тысяч до восьми. Я довольно часто бываю здесь у Бибиковых и у Архаровых. Кокошкин пишет из Ярославля, что он переводит Федру. И так далее. При всем... Василий Львович припровождает корреспонденту свое обращенное к коренным нижегородцам стихотворение, не отличающееся, однако, особыми поэтическими достоинствами. Рефрен его настойчиво увещевает принять как можно радушнее гонимых несчастьем москвичей, меча попутно громы на насильников французов. Соединение вышло недовольно удачным, что метко выразил Дмитриев по воспоминаниям того же Вяземского, сказавший, что стихи эти напоминают ему колодника, который просит под окном милостыню и оборачивается с ругательством уличным мальчишкам, которые дразнят его. Но наибольший интерес для нас в этом письме представляет небольшая новость, сообщаемая в конце. Знаешь ли ты, что Батюшков входит в военную службу и будет адъютантом у Алексея Николаевича Бахметьева. Действительно, мечта Константина Николаевича начала как будто сбываться. Приехавший на излечение в Нижний генерал Бахметьев, один из известнейших Александровских военачальников, который был записан в царскую службу с четырех лет, участвовал в боях с 16 и потерял при Бородине ногу. Он согласился принять жаждавшего взять в руки оружие поэта под свою команду. Оставалось как будто только выхлопотать отставку из библиотеки и подождать выздоровления начальника. На самом же деле не хватало еще одного, последнего потрясения, но и оно не заставило себя долго ждать. Из негодующих иронических отзывов, содержащихся в батюшковских письмах, уже в достаточной степени выясняется, дворянство не восприняло со всей серьезностью урок, данный неожиданной гибелью древней столицы. Не до конца осознало размеров своей личной вины, как одной из главных, вызвавших эту трагедию причин. Ради справедливости, Стоит отметить, что не было недостатка и в выступлениях против нездорового направления в отечественной культуре и образовании. Одним из наиболее выдающихся памятников общественной мысли, посвященных исследованию корней происшедшего, Являются напечатанные Муравьевым апостолом без подписи в журнале «Сын Отечества» за 1813-1815 годы письма из Москвы в Нижний Новгород, материал для которых автор получил еще во время своих посещений обоих городов в 1812 году. Как мы помним, он был также спутником и собеседником Батюшкова, и тот, судя по тому, что образы писем, использованные в стихотворном послании к дошкову вероятно, знакомился с этим произведением еще в рукописи. «Дети ваши, вместо того, чтобы изъясниться на своем природном языке, предпочитают болтать по-руссильонски, и бог знает как, да где же?» «На развалинах Москвы!» — восклицает автор в первом из писем. Негодуя против повального франкобесия, от коего даже пожар Москвы не всем послужил достаточным противоядием. Его, долгие годы прожившего на Западе и прекрасно знакомого с древней и новой словесностью европейских народов, оскорбляет подобное унижение своей национальности. Враги наши и рода человеческого пришли к нам, ограбили алтари, убили наших братьев, смешали кровь их с пеплом сожженных наших жилищ, а мы, на этом самом пепле, еще не остылом, платим им дань уважения, говоря их языком. О! Наклонность отрицать основы своей народной культуры и нравственности — не была прихотью скучающих граждан Вселенной, интеллектуальным поветрием и вообще случайностью, о чем говорит хотя бы ее необычайная, несмотря на все события, стойкость. Яркое подтверждение этому можно обнаружить даже у открытых противников, например, у такого известного клеветника России, каков был маркиз Астольф де Кюстин, и то что это признание вынужден сделать даже заведомый неприятель есть лучшие свидетельства обоснованности беспокойства лучшей части русского общества презрение к патриотизму действительно заботливо подготавливалось и пестовалось с далеко идущими целями перманентный заговор против россии ведет свое начало от эпохи наполеона указывал сей осведомленный путешественник четверть века спустя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 Нечто вроде переодетой армии, которая должна была тайком расчистить путь для наших солдат. Эти искусные интриганы получили задание втереться в администрацию, завладеть в первую очередь народным образованием и заронить в умы молодежи идеи, противные политическому символу веры страны. Один из разительных примеров подобного рода совращение юношества — дело купеческого сына Верещагина — распространявшего по Москве после объявления войны переведенную мартинистами наполеоновскую листовку. Оно предвзято освещено Львом Толстым в «Войне и мире», но, к счастью, сохранились подлинные документы, рисующие совсем иную картину, которая еще ждет своего исследователя. Общие же причины истолкования его Толстым, в согласии с масонской версией, убедительно показаны в интереснейшей статье Никитина, опубликованной в двенадцатом номере альмонаха Прометей. Таким образом, великий полководец и враг свободы всего мира издалека посеял в России семена раздора и сомнений, ибо единство этого государства казалось ему опасным. Россия пожинает теперь плоды глубоких политических замыслов противника, которого она как будто сокрушила. Муравьев-апостол, однако, вовсе не считал положение безнадежным, представляя именно судьбу Москвы как путеводительную звезду, указывающую спасительный выход. «Москва, по мнению моему, в виде опустошения, в котором она теперь является, — должна быть еще драгоценнее русскому сердцу, нежели как она была во время самого цветущего ее положения. В ней мы должны видеть величественную жертву спасения нашего и, если смею сказать, жертву очистительную. Закланная на алтаре Отечества, она истлела вся, остались одни кости, и кости сии громко гласят Народ российский, народ доблестный, не унывай. Тем временем близился последний, завершающий акт драмы, захваченной в плен столицы, о котором еще современник сказал: "Перо обливается кровью всякий раз, когда примешься описывать сие бедствия». 7 октября в 25-м бюллетене Великой армии Наполеон, покинувший город, с основными силами заявил, «Москва не имеет военного значения и потеряла уже политическое, потому что сожжена и разорена на сто лет. А задержавшийся гарнизон во главе с маршалом Мортье спешно подготавливал самое страшное преступление — уничтожение Кремля». Слухи об этом распространились из почти что вымершей столицы и скоро достигли вплотную подошедшего к ней авангарда русской армии. При этом произошел следующий замечательный случай. Князь Шаховской в мирные годы литературный противник Батюшкова и член державинско шишковской беседы, а ныне командир передового отряда Тверского ополчения, Прознав о грядущем злодеянии, бросился к своему командующему корпусом барону Винцент Герде. С красноречием, возбужденным тревогой за судьбу величайшего памятника отечественной славы, он убеждал генерала принять все меры к тому, чтобы остановить бессмысленное и чудовищное для всякого русского разрушение. «Взрыв», — заявил он ему, — «поразит отчаянием всю Россию» привыкшую почитать святыню Кремля своим палладиумом. Доводы Шаховского произвели на немецкого барона столь потрясающее впечатление, что на следующее же утро он вместе с адъютантом полковником Нарышкиным отправился к французам для переговоров, забыв даже в спешке трубача и оттого оказался принужденным изготовить из первого попавшегося куска белой материи импровизированный мирный флаг. Но едва они достигли сторожевого поста за Тверским бульваром, вновь судьбы на сей раз военные, двух описанных батюшковым средоточий Старой и Новой Москвы, оказались накрепко связанными, как были остановлены и припровождены к Мортье, который в нарушении всех законов войны заключил парламентеров под арест. Винцент Героде, кого Наполеон лично ненавидел и считал своим изменившим подданным, грозила смертная казнь, которой он лишь чудом избежал, но захваченных в плен офицеров сумел освободить с бою казачий разъезд только много после под Минском. А князь Шаховской оказался первым, кто вошел на разоренный Кремлевский холм и занялся неотложными заботами по восстановлению поврежденных зданий и нарушенного благолепия. Взрыв Кремля в ночь на 11 октября сделался происшествием поистине космического порядка. За спасение его словно взялось само небо. После первых же ударов, поразивших филаретовскую пристройку к Ивану Великому, Арсенал, Арсенальную, Водовзводную и Никольскую башню, а также стену от Спасских ворот вплоть до реки, хлынул могучий ливень, потушивший фитили и быстро сделавший сырым подложенный всюду порох. Под одними только соборами его было заготовлено более шестидесяти бочек, но они так и не произвели своего смертоносного действия. Вслед за тем оскорбленная природа опустила на голову чужеземцев свой самый остросекущий для них в наших широтах меч. Температура резко понизилась почти до 29 ниже нуля. В начале осени Наступил подлинный крещенский мороз, он-то и довершил погибель пришлого воинства. Событие это воспринималось современниками в отчетливо апокалиптических тонах. Вот как передает произведенное им впечатление наблюдатель, следивший за происходящим слуга близ церкви Георгия в Грузинах, в районе нынешней Грузинской площади, то есть в верстах в четырех от центра города, Много лет спустя судьба приведет Батюшкова как раз сюда, и он, уже душевно больной, проживет в небольшом домике на этой площади около пяти лет. — А как Кремль-то взорвало, — рассказывает свидетель, — мы чуть не перемерли от страху, думали светопреставление. Первый и самый сильный взрыв раздался посреди ночи. Земля заколебалась, дрогнули все здания, даже на значительном расстоянии полопались стекла, разошлись стены, рушились потолки. Людей повыбрасывало с постелей. Полураздетые, израненные осколками стекла и железа, они кинулись вон из-под крыш на площадь. При свете пылающего Кремля под сильным холодным дождем бродили, боясь заходить обратно в ожидании новых толчков. Один за другим действительно донеслись небольшие разрывы. Потом наступила мертвая тишина. Пожар погас, опустился мрак, но горожане так всю ночь и проблуждали по улицам. Настало долгожданное утро. Через тем и дым мы напрягали зрение к Кремлю, продолжает этот очевидец. От нас, слуга, был виден Иван Великий. Но ничего нельзя было рассмотреть. Стало светать, но Кремль еще не показывался. Наконец взошло солнышко, а вскоре показалась и золотая глава Ивана Великого. Он стоял по-прежнему богатырем к нашей радости. Иван Великий не рухнул, выдержал, являя собою как бы одетый камнем вещественный знак произошедшего в ходе войны духовного перелома. Нанесенный же Москве ущерб воспринимался Батюшковым вместе с большинством русских людей не только как личное оскорбление, но и одновременно как завет впредь опасливей охранять отеческое наследие. Трижды в ближайшие месяцы проезжал Константин Николаевич через разоренный город, и впечатление от него сделалось поистине последней каплей, переполнившей чашу ярости и поэтического молчания. Оставя нижний, с сокрушенным сердцем, с слезами на глазах, я приехал в Москву не ранее, как две недели спустя, сообщает он Елене Григорьевне Пушкиной уже из Петербурга, где дожидается приезда своего генерала. В Москве я пробыл три дня, не более, и раза три покушался вам писать, но не мог собраться с духом. У меня перед глазами были развалины, а в сердце новое, неизъяснимое чувство. Ради торжественности произносимого, Батюшков переходит далее на возвышенный славянский язык. В начале письма он уже употребил созданный этой поэтикой величественный образ сокрушенного сердца. И теперь, слегка изменяя подлинник, заканчивает стихом из плача на реках Вавилонских. «Всякий день сожалею о Нижнем, а более всего о Москве, о прелестной Москве. Да прилипнет язык мой к гортани моей, и да отсохнет десная моя, если я тебя о Иерусалиме забуду». Вскоре же он поздравляет Вяземского с возвращением из нижегородских пределов домой. «Радуюсь вечно, что ты оставил берега Волги и переселился на старое пепелище, поистине пепелище. На берегах Москвы-реки нельзя быть совершенно счастливым, но можно найти более пищи и для ума, и для сердца, особливо в обществе почтенного семейства Карамзиных, которых судьба привела снова в Москву И после каких потерь? Отношение к древней столице Руси, владевшее им до пожара и нашедшее отражение в прогулке, уже не может возобновиться. Вероятно, потому-то почти законченный очерк так никогда и не был напечатан при жизни автора. Теперь время для совсем иных чувств и слов. Батюшков пишет знаменитое послание к Дашкову и почти тотчас выдает его читателям, будто сознавая подлинную принадлежность стихотворения эпохи 1812 года, вышедший в следующем году журнал, где оно было помещено, помечен в нарушении хронологии именно этой датой. В послании собрались воедино, подобно тому, как русские дороги сходятся в Москве, впечатления и мысли вызванные разнообразными преломлениями и оттенками московской темы, услышанное, увиденное и передуманное за три с небольшим года, которые вместили в себя жизнь, смерть и воскресение столицы. Все это, словно кровеносные сосуды к сердцу, принесло ток свой к стиху, и он ожил, сделавшись органом, Батюшковской поэзии подлинно средоточным. Мой друг, я видел море зла и небо мстительного кары, Врагов неистовых дела, войну и гибельной пожары. Я видел сонмы богачей, бегущих в рубящих и здранных, Я видел бледных матерей из милой родины изгнанных.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 Веришь мне петь любовь и радость, Беспечность, счастье и покой, И шумную за чашей младость. Среди военных непогод, При страшном зареве столицы На голос мирной оцевницы Сзывать пастушек в хоровод. Мне петь коварные забавы, Армит и ветренных цирцей, Среди могил моих друзей, Утраченных на поле славы? Нет, нет, талант погибни мой, И, Лира, дружбе драгоценна, Когда ты будешь мной забвенна, Москва, отчизны край золотой.